Приманка. Приманивать — это проявлять повышенное внимание, любезничать, картинки посылать, стараться понравиться без намерения создать личные отношения, любовные или дружеские. Лучше сухо ответить или вовсе не отвечать на попытки другого человека создать личный контакт. А не понимает намёков, прямо сказать, что намерения создать личные отношения нет. Это честно. Если продолжает, с человеком что-то не так. Это преследование, это сталкер. Если расстроится и обидится, ничего, это лучше, чем внушить ложные надежды. Если примет благородный отказ, это прекрасный человек. И может в будущем отношения сложится. С благородными людьми отношения часто со временем складываются а заигрывать и отвечать кокетливо, привлекать внимание, отвешивать комплименты, шутить и переписываться — плохо, если нет серьезных намерений. Раньше так и было заведено. Проявлял интерес, танцевал, отвечал на письма, ходил в дом — теперь женись, потому что ты проявлял серьезные намерения. Иначе на дуэль могут вызвать или в тюрьму посадить, как мистер Пиквика. А кокетку могли подвергнуть остракизму за заигрывание без намерений и изгнать из общества. Серьезные намерения — это брак и семья. Заигрывают для удовлетворения своего эго, влюбить в себя и бросить. Или для материальной выгоды. Какой вы красивый, какой милый. Купите эту пилу и зонтик и дайте на чай. Есть простые и прямые ответы. «Я замужем». Я люблю свою жену. Я хорошо к вам отношусь, но дружить не готов. У нас рабочие отношения, не стоит их портить. А заигрывать с людьми не надо. Отказ переживут, а боль запомнят, если приманили и щелкнули по лбу вместо поцелуя. Заигрывание — приманка, а приманивают не с самыми лучшими целями».